Глава седьмая. Или сколько крови стоит первый шаг? Часть первая. Мягкое кресло с эргономичной спинкой, в котором до неприличия приятно сидеть. Ноги вытянуты под столом и расслаблены. Неяркий свет ламп приятно освещает малый зал совещаний, которые обычно используются для приема высокопоставленных гостей. На столе даже закуски и напитки. Практически идиллия. Если бы не громогласные речи мисс Спектр. И помните, именно вам мировое правительство доверило выполнить важную миссию – добыть антидот против вируса, отравляющего веру. Именно вы сможете спасти население мира от страшной угрозы, и именно ваши имена будут вписаны в легенды. Начальница вещала жаром, как истинный оратор и агитатор. Более того, она щедро вложила веры в свою способность, пропитывая каждое слово уверенностью, силой и боевым духом. Концентрация пафоса была столь велика, что даже мой иммунитет к вере порой перекрывала, так что сердце заходилось в радостном предвкушении. И не хотелось вспоминать, что миссия засекречена чуть больше, чем полностью, так что если мы сдохнем по пути, то об этом никто не узнает. Но вот что я не мог забыть, так это прошлый заход в Зазеркалье, И после этих воспоминаний все воодушевление сразу исчезало. Его словно кислота разъедал цинизм. Да и мировое правительство не могло выбрать никого другого для миссии. Книжка «Гамбит мертвого бога» Брека Карама по данным разведки оказалась написана на русском. Потому носителям языка и разбираться. Жаль только, что в реальности автор и в самом деле умер. Не солгала пропаганда Зазеркалья, и, как выяснилось, я даже был тому свидетелем. Им оказался тот самый преступный авторитет, Временщик, который полгода назад прибыл в наш город и попал под атаку артефактора, после чего и погиб. Я даже читал первый том его истории. Наброски второго тоже нашли, но вот третий Временщик даже планировать еще не начал. Так что гамбит мертвого бога принадлежал исключительно Зазеркалью. Я верю в вас, я верю, что вы сможете это совершить, пройти сложнейшие испытания, которые поставят перед вами зеркальные лабиринты-зазеркалье. Будет нелегко, но все в ваших руках, именно в ваших силах повернуть вспять стрелки часов судного дня. Мисс Спектров запали речи, широким жестом указал он сверблат, висевший в малом зале совещаний. На вид обычные часы, разве только вместо чисел на белом фоне 12 черных кругов. И секундная стрелка, которая методично пульсировала в двух секундах от полуночи конца света. Самое забавное, что момента прихода веры эта стрелка максимально отклонялась лишь к без 20 секунд полночь. «Вы герои этой истории! Вы критики!» Закончила мисс Спектр. Все подскочили, аплодируя. Я не стал отставать, хотя не забыл подхватить несколько закусок и закинуть в рот. Пафосом сыт не будешь. Работая челюстями и без особого энтузиазма отбивая ладони, я в очередной раз прошелся взглядом по будущим напарникам в предстоящей миссии. Что интересно, я всех их знал. В первую очередь глагол. Он сидел по правую руку от мисс Спектр. Сдержан, невозмутим, монументален Лидер нашего отряда в предстоящем мероприятии Его заместителем выступал оркестр Опытный критик, прошедший не одну петлю Матерый воин, и глагол ему доверяет как никому Оркестр, уровень 587 Класс «Паладин» Клан «Критик» 47 лет, не женат, детей нет ИВ – 3 единицы БВ – 24 единицы МВ – 127 единиц РВ-520 единиц. Творческое развитие. Лекарь, одержимый смерть. Вот только оркестр совсем недавно переболел отравлением веры. И переболел не значит, что вылечился. Критик полностью сжег всю веру, какую мог, а какую не мог, ту извлек артефактор. Вот только не стоит забывать, что у оркестра несколько личностей, которые всегда генерируют веру для соседних. Потому и излечить его полностью в принципе невозможно. Боевую группу перед выходом буквально под завязку накачали рабочей верой от ИИ. Нужно быть во всеоружии в зазеркалье. При отсутствии связи пополнить запасы веры мы не сможем. Никто не знает, сколько мы потратим веры и когда. Вот только накачка верой оркестра крайне спорное решение. Любое применение способностей могло привести к резкому ухудшению его состояния. Возникало ощущение, словно он шел с нами, как бомба, начиненная вирусом. С его командой ситуация обстояла и того хуже. Мимик отсутствовал. Отравление веры ударило по нему в полную силу, как по метаморфу. Ситуация аналогичная шефу. И исход потенциально такой же. Бодрячком держалась нейтрон. Выглядело надменно сверкало глазами. Профессиональная стерва, аж залюбоваться можно. Нейтрон, уровень 231, класс ученый, клан-критик, 34 года, не замужем, детей нет. ИВ, одна единица, БВ, 44 единицы, МВ, 237 единиц, РВ, 350 единиц. Творческое развитие, Мак космоса. Тоже не на пике силы. Пережившие отравление веры не смогли стать прежними. Остались следы. И любое использование веры могло спровоцировать новый виток болезни. Именно поэтому требовалось добыть оригинальное лекарство. Кроме того, даже сквозь макияж я видел темные мешки у нее под глазами. И мне не требовалось лишних слов, чтобы понять. Она тоже недавно побывала в Зазеркале с миссией зачистки собственного отражения. И все. После смерти лотерейщика замену ему так и не нашли. Хотя, по чести говоря, этой заменой являлся я. Последний член сборной солянки. А больше растягивать отряд, только повышать шансы, что нас заметят. Но даже я не в лучшей форме. После похода в Зазеркалье моя вера в себя упала до 90%. Плюс повысил иммунитет по всем пунктам до 20 РВ. Я запомнил слова ИИ о том, что я... Тот, кто повышает себе пределы, используя иммунитет к воплощениям, как усиление веры в себя. И даже немного поэкспериментировал, получив результат. Иммунитет и вера в себя не складывались, как я предполагал изначально, а перемножались с некоторым коэффициентом. Короче, чтобы не вдаваться в математические сложности, скажу только, что количество свободной веры у меня всего 160 единиц, при том, что предел одержимости 180 «И прежде чем вы отправитесь экипироваться перед миссией, я должна представить вам последнего члена вашего отряда». Когда чуть успокоились аплодисменты, провозгласил начальница, и дверь распахнулась. В комнату чуть настороженно, но уверенно вошла моя давняя знакомая, которую мисс Спектор тут же и представила. «Мария Козлова, боевой предсказатель, который обнаружил нужную нам ветвь событий и приведет вас между скал вероятных ошибок». — Прошу ценить и защищать вашу новую соратницу. — Да вы, блин! Я прикусил себе язык, чтоб не выругаться. — Спасибо, — Маша улыбнулась чуть смущенно, — я постараюсь вам помочь всем, чем могу. Предсказательница не обманула. Она будет рядом, чтоб пророчить у меня над душой. — Жестоко. Хотя почему-то стало чуть спокойнее.